Глава 12. Камила вытянула руки и полетела над Марсовым полем. Задела Эфелеву башню, коснулась звезд и приземлилась перед служебным входом в ресторан. Полетта сидела в кабинете шефа. Ее переполняло счастье. «Я о вас забыла». «Да нет же, дурочка, просто ты работала». «Закончила?» «Да». «Все в порядке?» «Есть хочу». «Лестафье?» «Да, шеф?» «Пришлите толстый стейк с кровью ко мне в кабинет». Франк обернулся. «Стейк? Да у нее же зубов совсем не осталось». Сообразив, что заказ сделан для Камиллы, он удивился еще больше. Они попытались объясниться жестами. «Для тебя?» «Да». Она кивнула. «Толстый большой стейк?» «Да». «Ты что, с горы упала?» «Да». «Эй, знаешь, ты жутко хорошенькая, когда тебе хорошо!» Этих слов она не поняла, но на всякий случай вернула. «О-хо-хо!» — прогудел шеф, ставя перед ней тарелку. «Может, и не стоило бы этого говорить, но... Есть же везунчики на этом свете!» На тарелке лежал стейк в форме сердца. «Да чего же он хорош, этот Листофье! вздохнул толстяк. «Да чего хорош!» «И такой красивый!» — добавила бабушка Франка, которая уже два часа пожирала внука глазами. «Ну, так далеко я бы заходить не стал. Что будете пить? Вот кот Дюрон, и я с вами выпью. А у вас как дела, мамаша? Что, вам все еще не подали десерт?» Грозный рык главнокомандующего, и вот уже Полетта лакомится помадкой. «Надо же!» — шеф прищелкнул языком. «Он здорово изменился, ваш внук. Я его не узнаю». Он повернулся к Камилле. «Что вы с ним сделали?» «Ничего. Продолжайте в том же духе. Ему это идет на пользу. Нет, правда. Он в порядке, этот малыш. В полном порядке». Полетта плакала. «Эй, в чем дело? Что я такого сказал? Пейте, черт возьми, пейте. Максим?» «Да, шеф. Принесите мне бокал шампанского, пожалуйста». «Получше?» Палетта высморкалась и принялась извиняться. «Знали бы вы, через что нам пришлось пройти. Его выгнали из одного колледжа, потом из другого, из училища, с практики и...» «Да какая к черту разница, откуда его выгнали, откуда нет?» — воскликнул шеф. «Взгляните на своего внука. Как работает! Все они пытаются его переманить. Ваш котенок закончит с одной или двумя макаронинами в заднице, вот увидите!» «Что-что?» — изумилась Палетта. Я имею в виду звездочки. «А, ну почему не три?» Спросила она разочарованным тоном. «Ужасный характер, и он слишком сентиментальный». Он взглянул на Камилу. «Вкусно?» «Изумительно». «Естественно». «Ладно, пошел. Если вам что-нибудь понадобится, постучите в стекло». Вернувшись в квартиру, Франк первым делом зашел к Филиберу. Тот точил карандаш при свете ночника. Помешал? Конечно, нет. Мы почти не видимся. Ты прав. Кстати, ты по-прежнему работаешь по воскресеньям? Да. Так приходи по понедельникам, если заскучаешь. Что читаешь? Я пишу. Кому? Пишу текст роли для моего театра. В конце года каждый должен будет выйти на сцену. Ты нас пригласишь? Не знаю, хватит ли мне решимости. Слушай, скажи-ка, все в порядке? Я не понимаю. Между Камиллой и моей старушкой. Сердечное согласие. Тебе не кажется, что ей поднадоела? Ты действительно хочешь знать? А что такое? Вскинулся Франк. Ей не надоело пока, но это неизбежно случится. Ты не забыл, что ты обещал помогать ей? Говорил, что дважды в неделю будешь сменять ее на вахте. Да, я знаю, но... Стоп, скомандовал Филибер. Избавь меня от перечисления причин, по которым ты этого не делаешь. Они меня не интересуют. Знаешь, старик, тебе пора повзрослеть. Это как моя роль. Он кивнул на исчерканные поправками страницы своей тетради. Хотим мы или нет, все в один прекрасный день через это проходим. Франк встал. «Она скажет, когда ей надоест, как думаешь?» Озабоченно спросил он. Филибер снял очки и начал протирать стекла. «Не знаю. Она загадочное создание. Ее прошлое, ее семья, ее друзья. Мы совсем ничего не знаем об этой юной особе. Я не владею никакой информацией, за исключением ее блокнотов, которая позволила бы мне выдвинуть хоть какую-нибудь версию о ее прошлом. Она не получает писем, ей никто не звонит, у нее не бывает гостей». «Вообрази, что случится, если она в один прекрасный...» «О нет, ужасный день...» «Исчезнет. Мы даже не будем знать, куда кидаться и где ее искать». «Не говори так». «Буду. Подумай, Франк. Она меня убедила. Она ее забрала. Она уступила ей свою комнату. Сегодня она с невероятной нежностью занимается ею. Да нет, не занимается, а ухаживает. Они все делают вместе. Я слышу, как они смеются и болтают, когда сижу дома». «После обеда она пытается работать, а ты не хочешь пальцем о палец ударить, чтобы сдержать обещание!» Филибер снял очки и, несколько секунд не отрываясь, смотрел на Франка. «Я не горжусь вами, пехотинец!» Франк на ватных ногах потащился к Полетте, подоткнуть ей одеяло и выключить телевизор. «Подойди ко мне!» — прошелестела она. «Черт! Оказывается, она не спит!» «Я горжусь тобой, мой мальчик!» «Ну, надо же», — подумал он, кладя пульт на тумбочку. «Ладно, ба, пора спать. Очень горжусь». «Конечно, как же иначе?» Дверь комнаты Камилы была приоткрыта. Он толкнул ее и вздрогнул, когда тусклый свет из коридора упал на мольберт. В мгновение он стоял неподвижно, чувствуя изумление, священный ужас и восторг. И так она снова оказалась права, Значит, можно что-то понять и почувствовать, даже ничего о том не зная? Выходит, он не так уж и глуп? Раз он инстинктивно протянул руку к этому согбенному телу, чтобы помочь ему распрямиться, значит, далеко не тупиться? Вечерняя депрессия, хандра. Он прогнал тоску, открыл банку пива и оставил его выдыхаться на столе. Ему не следовало ошиваться в коридоре все эти глупости только сбивают его с толку. черт ладно все путем жизнь налаживается. он отдернул руку от рта ногти он не грызет уже 11 дней мизинец не в счет Расти, расти он только этим и занимался в своей грёбаной жизни. Что с ними со всеми будет если она исчезнет он рыгнул так. Это все прекрасно, но ему еще нужно поставить блины. Он взбил опару венчиком, чтобы не включать миксер, вверх самоотречения, прошептал несколько заклинаний, накрыл миску чистой холщовой тряпкой и ушел с кухни, потирая руки. Завтра он угостит ее такими блинчиками, что она никогда его не покинет. Ха-ха-ха. Стоя в одиночестве перед зеркалом в ванной, Он изображал зловещий смех Сатанаса из сумасшедших за рулем. ух А вот так смеется Диабло. Ужас, до чего смешно.